Глава 14. 15 июня 2021 года. Однажды после обеда, когда я обновляю результаты анализов крови, в дверь клиники стучат. Ничего необычного, хотя у большинства из нас низкий уровень витамина D, нужно убедиться, что все принимают свои добавки. Я рада увидеть лицо Каро, но моя улыбка испаряется, когда я замечаю предательское покраснение вокруг ее глаз и носа. «Ты занята?» спрашивает она. «Совсем нет. Присаживайся». Она устраивается напротив меня, сжимая смятую салфетку. Я чувствую зарождающееся беспокойство. Это еще что? Что-то случилось? Я кладу ладонь на ее руку. Коро возится с салфеткой, нервно сглатывая. Внезапно она заливается слезами. Сильные конвульсивные всхлипывания сотрясают все тело. Дыхание прерывается, но она все еще не говорит. Коро! Подталкиваю я, все более встревоженная видом этой обычно беззаботной, приземленной девушки в таком состоянии. «Что случилось?» Она промокает глаза салфеткой и глубоко вдыхает. «Я беременна!» Я пялюсь на нее с открытым ртом, пытаясь осознать это. «Беременна?» — глупо повторяю я. «Ты уверена?» «У меня давно не было месячных!» — кивает она. «О, боже!» Я сижу, сбивчиво дыша, неспособная скрыть шок, Беременно. святые угодники. Из всех неотложных медицинских ситуаций, к которым я готовилась или представляла в голове посреди ночи, это точно не одна из них. АСН обязывает всех сотрудниц женского пола принимать надежные контрацептивы. Беременность здесь, посреди зимы, может обернуться катастрофой. Вот говно. Корок краснеет, и я понимаю, что сказала это вслух. «Извини», — шепчет она, — «я вела себя охренительно тупо». «Я удивлена. Вот и все». Я беру себя в руки. «Это не твоя вина». «Это не совсем верно, не так ли?» — кривится Каро. «В этом участвуют двое», — парирую я, гадая, кто отец. Кто-то, кто еще на базе, или кто-нибудь из летней команды. Я подумываю спросить, но решаю, что это не мое дело. «Ты помнишь, когда были последние месячные?» «Я не уверена, если честно». «Коро выглядит смущенной. Я использовала контрацептивный пластырь довольно долго, и у меня никогда не было много, только капли. Это...» «Еще больше слез скатывается по ее щекам». «Поэтому я не понимала, так долго я имею в виду». Я смотрю на ее живот, но невозможно что-то различить под этим мешковатым комбинезоном. «Твою мать! Что я, черт возьми, буду делать?» «Ладно, я вдыхаю, успокаиваясь. Первым делом давай сделаем тест и убедимся. Хорошо?» Я встаю, колено побаливает, несмотря на поддерживающий бандаж, который я ношу с тех пор, как вывихнула его на льду три ночи назад, и шарю в шкафу с запасами. «У нас вообще есть тесты на беременность?» «Я их не вижу. Должен быть хоть один». Я пытаюсь успокоиться, проверяя запасы снова, пока Каро тихо сидит позади. Я представляю, сколько усилий у нее ушло, чтобы прийти сюда сегодня. Ее естественный страх перед моей реакцией. Она не глупая, должна знать, в какое ужасное положение поставила нас обеих. Вот, я с облегчением нахожу маленькую упаковку тестов на беременность, спрятанных за большим количеством презервативов и предметов гигиены. Я вытаскиваю инструкцию и внимательно ее читаю, а затем даю ей маленькую палочку. Просто пописай на нее. Результат через две минуты. Корой исчезает в туалете, дальше по коридору. А я стою, перенеся вес с больного колена. Мозг забит тысячу вопросов. Какой у нее срок? Тест только подтвердит, беременна ли она. Без четкой даты последней менструации будет тяжело оценить дату родов хоть с какой-то точностью. О, Господи! Что делать с дородовым наблюдением? Прошли годы с тех пор, как я проходила студенческую практику в родильном отделении. Но что еще важнее, когда мы сможем увести ее с базы, и успеем ли мы, я зажмуриваю глаза и посылаю немую молитву Богу, в которого не верю. Пожалуйста, пусть она ошибается. Пожалуйста, пусть это из-за чего-то другого, может, из-за питания, какого-то гормонального дисбаланса. Но в то же мгновение... Когда корова возвращается в клинику, ее мрачное выражение лица подтверждает мои худшие опасения. Она дает мне пластиковую палочку без единого слова, и я смотрю на маленькую синюю галочку в окошке, обозначенном как положительный результат. Я медленно выдыхаю, пытаясь спрятать растущую панику. «Ладно», — говорю я быстро, хватая бумажный календарь со стола. «У тебя есть хоть примерное представление о дате зачатия?» «Ну, нет», — корок краснеет. «Я не уверена», — она сомневается. «Понимаешь, это было не один раз. Ты говоришь, что пользовалась контрацептивным пластырем. Ты думаешь, он не сработал?» «Я получила новый перед приездом сюда, но мне от него было плохо, так что я перешла на таблетки с прогестероном. Ты их каждый день принимала?» Я пытаюсь спрашивать как можно мягче, но она лишь сильнее краснеет. «Большинство дней...» — я киваю. «Нет смысла продолжать это. Что сделано, то сделано. И нет никакой нужды намекать на то, что коро была безответственной. Или ее партнер, кто бы это ни был. Я еще раз глубоко вдыхаю, концентрируясь. Можно я спрошу кое-что личное, коро? «Конечно. Отец знает?» Она оживленно качает головой, затем отводит глаза, ее плечи сотрясаются от рыданий. «Если честно, я не уверена». Она останавливает себя, прижав пальцы к губам, словно сдерживая отчаяние. «О боже, какой кошмар!» Я смотрю на нее, не зная, что сказать. Забеременеть в таких условиях просто ужасно. Я мысленно перебираю возможные осложнения, с трудом вспоминая гинекологическую практику. Надеюсь, мы уже прошли период, в который, возможно, внематочная беременность. Хотя остаются еще вещи, Вроде чего? Поздний выкидыш, гипертензия и преэклампсия, тяжелое кровотечение, врожденные дефекты у ребенка. «Давай положим тебя на кушетку», — мягко говорю я, пытаясь звучать спокойнее, чем себя чувствую на самом деле. «Посмотрим, сможем ли мы определить примерный срок. Можешь снять комбинезон». Она растягивает лямки и позволяет ему упасть на пол, затем забирается на стол, снимая футболку. Без одежды я могу видеть заметную маленькую округлость. Это значит, отец либо уехал домой вместе с летней командой, либо они перестали спать вместе. Сложно поверить, что, увидев ее обнаженной, можно этого не заметить. Сфокусируйся, приказываю я себе и осторожно пальпирую ее живот, пальцами нащупывая твердую округлость вверху матки. Схватив измерительную ленту, я оцениваю расстояние до ее тазовой кости. Почти 20 сантиметров. Я надеваю стетоскоп, прикладываю мембрану к животу, двигая ее по кругу и внимательно слушая. Вот. Тихий и быстрый, маленький галоп, сердцебиение зародыша. Что там? тревожно спрашивает Коро, увидев мое выражение лица. Все нормально? Похоже, да. Одевайся. Мне просто нужно кое-что проверить. Пока она разбирается с лямками комбинезона, Я включаю компьютер и нахожу правильную шпаргалку, перечень буквально каждого медицинского состояния, с которым мы, врачи на станции, можем столкнуться. Потом проверяю таблицу с высотой дна матки. Хватая календарь, я прикидываю время родов. Сердце уходит в пятки. Это будет непросто. Мало шансов, что они смогут прислать самолет до середины августа, самый ранний срок. Ты мне скажешь? Я выпрямляюсь, поворачиваясь к ней. «Хорошо. Я предполагаю, что у тебя срок около 20 недель или 5 месяцев. Но без даты последней менструации или УЗИ я не могу сказать точнее». Коро закусывает губу изнутри. «Значит, когда я должна родить? Примерно?» Учитывая, что в среднем беременность длится примерно 40 недель, «Это будет?» Я снова сверяюсь с календарем. Примерно середина сентября. Но не забывай, что длина беременности может меняться в одну или другую сторону. «Но тогда все должно быть нормально, да? Мне не придется рожать его на базе», — с облегчением спрашивает она. «Если повезет», — говорю я, отгоняя сомнения. «Но я должна тебя предупредить, что в каждой беременности есть риски, а отсутствие доступа к полноценному медицинскому обслуживанию может их только усилить». Как только я это произношу, тут же прикусываю язык. Каким образом это поможет нам? «Но ты молодая и в хорошей форме», — быстро добавляю я. «Уверена, все пройдет гладко». Кару откашливается, опускает глаза в пол. «Я полагаю, уже слишком поздно что-то с этим делать», — бормочет она. «Ты имеешь в виду прервать?» — она кивает. «Нет ни одного шанса, что я смогу провернуть подобное здесь». Особенно на этом этапе беременности. Я замолкаю. Ты что? Не хочешь оставить ребенка? Она снова качает головой. Нет. Ну, я хочу. Я хочу его оставить. Еще одна слеза скатывается по ее щеке. Просто я чувствую себя так глупо. Мне стоило прийти к тебе раньше, но... Я так долго не понимала. Мне просто никогда не приходило это в голову. Я думала, что набрала немного веса. Но это неудивительно. То есть, я знаю, у тебя аппетит, как у птички. Она шмыгает носом и одаряет меня улыбкой сквозь слезы. Ну, Раджив отлично готовит, и у нас много еды. И потом, когда я начала подозревать, я просто впала в отрицание. Говорила себе, что этого не может быть. У тебя не было других симптомов? Тошнота, усталость, чувствительность груди? Меня немного мутило, да, но я думала, это из-за таблеток. Я была уставшей, но кто тут не устал? Я просто решила, что мои биоритмы или что там, сбились. Я смотрю на нее с сочувствием. Не могу ее винить. Заметила бы я сама эти знаки. Это не то, о чем мне нужно беспокоиться, слава богу. Я поставила себе спираль еще до аварии. Плюс убедилась, что Дрю использовал презерватив. Перестраховка. «Ты все еще принимаешь таблетки с прогестероном?» Спрашиваю я. Кару кивает. Затем ее лицо омрачает тревожное выражение. «Они могут навредить ребенку?» «Я посоветуюсь с медицинской командой АСН, но, насколько мне известно, никаких доказательств этому нет. И все же тебе нужно перестать принимать их сейчас», — качаю головой я. «Ладно». «И никакого алкоголя?» «Ладно», — повторяет она. Я делаю паузу, пытаясь придумать, что теперь делать. «Послушай, тебе нужно обдумать, если...» или. Скорее, когда? Ты скажешь остальным, но пока что мне нужно обсудить это с Сандрин. Согласна? Я вижу, что она сомневается. Это полностью в твоих интересах, добавляю я, твоих и ребенка. Сандрин нужно будет убедиться, что все улажено для того, чтобы увести тебя отсюда как можно скорее. И мне надо связаться с АСН, так как тебе необходимо предоставить наилучший дородовый уход. Понимаешь? Некоторое время Кару молчит, просто смотрит на желюзи, закрывающие окно клиники, блокирующие темноту. Она выглядит такой юной, невольно думаю я, такой ранимой. «Пожалуйста, не говори ей пока что», — шепчет она. «Ну что это я? Я знаю, тебе нужно предупредить ее о ситуации, но мне нужно больше времени, чтобы все осознать без Сандрин, дышащий в спину». Я задумываюсь. «Ладно». Я не буду упоминать об этом еще несколько дней. Но коро! нас только пятеро на базе, женщин, я имею в виду. Одна из них лесбиянка, а Соня, но она не в той возрастной группе, так что Сандрин несложно будет догадаться. Она кивает, снова кусая губу, затем оглядывает свою одежду. Но это еще не так очевидно, да? Окружающим. Она не смело улыбается. «Хорошо, что я сантехника, а?» Могу прятаться под этим мешковатым комбинезоном. Это недолго будет работать, замечаю я осторожно. Тебе стоит подумать о том, чтобы рассказать всем, прежде чем они сложат два и два. Ты знаешь, как здесь расходятся слухи. И не говори, морщится коро. Это как чертов испорченный телефон. Ты слышала, что я, оказывается, намеренно сломала стиральную машину, чтобы разозлить люка? Она кривится от отвращения. Как будто я такое бы сделала не говоря уж о той хреновой зажигалке. Именно поэтому тебе нужно скоро рассказать им как можно скорее. Но сначала тебе нужно поговорить с отцом ребенка коро. Он должен знать. «Ага». Она снова переводит взгляд на окно, затем со вздохом поднимается. «В любом случае, мне нужно дальше работать. Душевые снова барахлят. Ты побеждаешь?» «Я сузила проблему до напора из бойлера. Но ну, посмотрим». Она выглядит такой усталой и несчастной, что я отбрасываю профессиональные границы, встаю и обнимаю ее. «Все будет хорошо», — настаиваю я. «Приходи через пару дней, и мы обсудим твое дородовое наблюдение более детально». Она кивает, но ее лицо остается унылым. Я жду, пока она дойдет до двери, прежде чем снова заговорить. «Кстати, коро! Она останавливается, оглядывается. «Поздравляю». «Я думаю». Ты будешь отличной мамой. Спасибо. Каро слабо улыбается, затем закрывает за собой дверь. Когда я убеждаю, что она ушла, то хватаюсь за голову. Вот хрень. И что я теперь буду делать?